Глава третья. «Весь тот отсек в кровавых ошметках», — ржал свет. «Жаль, пришлось отмыть. Тебе бы понравилось». Да уж. заклинанию удалось на славу, правда. Потом, восемнадцать часов, я провел в отключке и очнулся только сейчас, на утро следующего дня. За это время волшебные мази Милы, а самое главное — ее и Свет и Жене волшебные руки, практически полностью восстановили мои ноги. Я поправил лежащую под спиной подушку и взял с подноса бутерброд с козьим сыром. Это был уже третий, не считая четырех яиц, и тарелки овсяной каши. После такого истощения организм нуждался в срочной подзарядке. Как там... «Бугровские. Блеваются?» — спросил я. «Они пока в основном свои дома в порядок приводят, как раз сутки другие адаптации. Потом привлечем их к общим работам. Какой там уровень кристаллов, кстати, уже?» «Красный одиннадцатый, воздушный девятый». Я ответил и вспомнил про Акаи. «Странно». Она даже не пришла поздороваться и не торопилась рассказывать, что произошло почти за сутки моего вынужденного бездействия. — Уже пора начинать нервничать? — Наверное, еще нет. Кто знает, что там на уме у белых, сотканных из тумана лис. — Круто растут, как на дрожжах, — широко улыбнулся Свят. — Кстати, насчет пленных. Договорить он и успел. Дверь скрипнула и зашла Мила. После моего пробуждения только и успел, что сказать ей привет, получить уже привычный мимолетный чмок в щеку, после чего она убежала за Святом. Но, видно, не вынесла душа поэта, и, проторчав за дверью полчаса, она все-таки вошла. — Вот, милочка! — Свят тут же переключился на хозяйку дома и ткнул меня пальцем. — Скажи этому упрямому барону, что ему сегодня надо лежать! — Вам начала девушка, но натолкнулась на мой строгий взгляд. — Можно ходить, но мне нужно сначала другие мази наложить. — Эх ты! — вздохнул Свят и встал. — Ладно, а пленных потом пока пойду пробегу и скажу, что вы скоро с инспекцией будете. «Зачем — Зачем предупреждать, — удивился я. — Да какая разница? Они все равно работают, а так в ближайшие часы еще усердней будут вкалывать. Как скажешь? Дверь за святом закрылась, и тут же к постели подошла Мила. Привет, еще раз улыбнулся я и взял ее ладонь. Ты как? Только давай на этот раз что-то более развернутое, чем нормально. Хорошо, скромно улыбнулась Мила. Спасибо вам. За что? Я поднял брови. Я, вообще-то, трейлер пришел захватывать. А, девушка опустила голову. Да блин, мила охотит тоже рыжая, как Оля. Но это совсем другой характер и жизненный опыт. Она, пожалуй, ближе к Тане. Так что перед тем, как снова так шутить, надо улыбаться во все тридцать два зуба, а еще лучше поднимать над головой табличку, мол, внимание, сейчас будет неудачная шутка. — Шучу я, мило, — засмеялся я. — И как ты вообще такое говорить можешь? Какое спасибо? Ты один из важнейших членов моей деревни и моя подруга. Я буду спасать тебе столько раз, сколько понадобится. Так что не переживай об этом. И ты так и не ответила, как ты, как себя чувствуешь. Та дрянь не навредила тебе? Девушка слушала мою тираду, все шире открывая глаза, а в конце концов улыбнулась и сжала мои пальцы. Не навредила. Как только Чуть пришла в себя, я нейтрализовала ее действия, и сейчас чувствую себя хорошо. Правда, только испугалась за вас, когда увидела ваши ноги. Кстати, мне так быстро их удалось вылечить благодаря тому, что было в трейлере. — Надеюсь, это не наркотики? — Нет, там очень много безопасных и полезных редких трав. Я хочу с вами еще раз туда сходить. — Как только ты наложишь мазь, сразу пойдем. — Ой! — девушка спохватилась и, откинув одеяло, поставила на кровать большую сумку. Мне не очень хотелось смотреть на то, что происходит, поэтому я сделал еще один глоток восхитительного чая, после чего перевел взгляд на сосредоточенное личико целительницы. К слову, в профиль оно было еще более милым. А этот крашеный... «Он не обижал тебя?» «Нет». Не отрываясь от манипуляций, над моими ногами пожала плечами Мила. «До того, как вы приехали, наоборот, понравиться пытался. Даже чересчур говорил, что мы похожи с ним, что вместе сможем сделать мир светлым и счастливым. С помощью наркотиков?» «Не только. Ой, больно?» «Нет», — сквозь сжатые зубы процедил я. «А как тогда?» Он занимался не только временными улучшениями. Он работал над тем, чтобы с помощью заклинаний и различных веществ сделать человека сильнее на постоянной основе. И как успехи у него получалось? — Не знаю. Нужно тщательно и внимательно изучать его записи, если они есть. Потом желательно проверить их. А я не хочу делать то же самое, что и он. — Тебя никто не заставляет, милая? — Я приподнялся и коснулся ее плеча. Но все равно нужно узнать, что он делал, чего и как добился. Часть его наработок мы точно сможем со временем использовать. Блин, правда, тебя одной на все не хватит. Жене и Света мне помогут. И еще я двух новых девушек в помощницы взяла. В них есть сила, но они вообще не знают, что с ней делать. «Да уж, нужно срочно возобновлять занятия в школе. Только вот засада в том, что уровень владения магией у всех разный, Отдавать несколько разных уроков я просто физически не успею. Может, Милу попросить?» «Нет, пусть лабораторию изучает, это важнее. Цвят только остается. Да пусть пока ведет тех, что послабее. И занятия у них пусть будут почаще». А тех из них, кто начнет прогрессировать до нужного уровня, буду брать к себе. Надо, кстати, встретиться еще раз со всеми недавно прибывшими и проанализировать их магический потенциал. Эх, блин, деньги еще как-то неожиданно почти кончились. И остаток уйдет на обеспечение необходимым сотни пришедших из верхних бугуров новых жителей. Одной еды надо хрен знает сколько. А у них вообще, считай, все забрали. Ха! Но зато ограбивших их, ублюдков, ночью неплохо подловили. Одиннадцать трупов и четверо пленных. Жаль, уродводник оказался предусмотрительным и достаточно сильным магом. Он поставил щит и хоть раненый, но сумел уйти. М-да, и внутренних дел не в проворот. Школа, бесконечная стройка, вербовка в других деревнях так еще и внешние факторы постоянно появляются — бандиты эти и незакрытая тема с тетрадкой и воробьем. Опять же, нельзя забывать про тех козлов, что убили настоящего Дмитрия Николаевича Акулова. а а, -а я еще так и не встретился со вторым соседом, Борисом Евгеньевичем Синицыным, и его молчание начинает немного напрягать. Пожалуй... «Самому придется ехать. Лосева еще. Вроде она теперь должна нам, как земля колхозом, но что с нее брать, если ее деревня аж в пятидесяти километрах?» «А правда, — прервала мои думы мило, — что этот... что Харитоша сказал, что за него придут мстить?» «Точно, забыл совсем» свет рассказал что нашли такие маячок в трейлере то есть еще один главняк хорошо хоть сергей сергеевичем и петром алексеевичем на попозже договорились успею остальное разрулить перед тем как приступлю к строительству дороги жизни писец нужно срочно найти артефакт увеличивающий время в сутках хотя бы до сорока восьми часов — Не придут, милая. Я улыбнулся. — Скоро там? — Все уже. Девушка отрезала ножницами бинт и завязала тугой узел. — Только раз в час вам лучше садиться и поднимать ноги. Минут на пятнадцать. — И долго такой режим? — Нет, завтра все должно быть нормально. Но — Ну, хоть так. Низкая цена за ту иллюзию, что я призвал. — Интересно. — Мне привиделось от перерасхода энергии, или тот придурок перед смертью действительно подумал, что видеть длань Господню? Наркотики — зло. — Давайте помогу. Мила откинула одеяло и схватила со спинки кровати мои штаны. Э — -э -э, я и сам могу. — Надо осторожнее. Не слушая моих слабых возражений, девушка аккуратно и ловко натянула штанины на обе пострадавшие конечности. — Дальше я сам. Я перехватил штаны и натянул их, после чего с помощью девушки поднялся. Нормально, побаливают икры немного, но не критично. Заглянем в трейлер. — Да, — глаза Милы сверкнули, — я сейчас захвачу кое-какие инструменты. Она выскочила из комнаты, а я, проверяя ощущения, не торопясь, поковылял к выходу из дома. Чтобы загнать лабораторию внутрь деревни, пришлось снимать ворота и разбирать часть ограды, а потом переносить один из домов в новый квартал. Зато сейчас здоровая зеленая громадина высилась над заборами, и пять ее пулеметных бойниц смотрели на ворот, а другие пять — на деревню. Точнее, в небо над деревней. «Какие нафиг птеры? Тут даже если пупырчатый дракон прилетит, все равно отобьемся». Хотя он вряд ли прилетит, эта тварюга предпочитает более жаркий климат. «Приветствую, Дмитрий Николаевич!» Едва мы подошли, из-под трейлера вылезли четыре механика. Отчет за всех держал Эдуард. «Привет, привет! Что скажешь хорошего?» «Все хорошо». На черном отмасле и грязи лице сверкнула белая улыбка. Машина — зверь, колеса, сами видите, проедут почти где угодно и выдерживают попадание пули. Бронированные магозащитные борта и стекла, двигатели от бензина и от средних жемчужин работают. Кроме верхних бойниц на первом этаже есть еще десять открывающихся по необходимости. Борта и задняя часть защищены от воздействия кристаллов. Кабина, правда, объединена с кузовами. и если не опустить специальный щит, то через нее он уязвим. Вся ходовая часть в хорошем состоянии. Сейчас немного подшаманим и будет в отличном. Внутри пока только поверхностно осмотрели. Ну и там, кроме бомбы, камер поддержания жизни, две химических лаборатории. Достаточно мощная радиостанция, кухня, казарма, комната хозяина и так далее. М да. — Вот надоест мне все наберу себе, горем сяду в этого красавца, уеду куда-нибудь в дикие земли и буду там жить. — А с маячком что? — Да пока не снимали, он надежно и глубоко встроен, тип сигнала постоянный и мощный. То есть те, кто следят, могут быть и за пятьсот километров отсюда. — Снимайте и принесите мне. — Хорошо, ваше благородие. Эдуард неловко переступил с ноги на ногу. Я слышал, мое устройство сработало. «А, рыбак же говорил, что мужик деньги любит. Ну что ж, какая разница, что мотивирует человека, если он хорошо работает? Лишь бы других это не напрягало и сильно вразрез с законом не шло. Отлично сработало. Объявляю тебе благодарность и выписываю денежную премию. Размер премии объявлю наедине» и приводи всех ребят, кто участвовал в этой разработке, и на будущее. Любое техническое и магическое улучшение и изобретение будет хорошо оплачиваться, но мы должны помогать друг другу. Группа способна работать продуктивнее отдельных людей, и я готов платить всем». «Хорошо». Механики переглянулись и не сказать, что их лица выражали однозначное понимание и одобрение. Поэтому я добавил еще одну деталь. А если вдруг я узнаю, что кто-то кому-то мешает или, не дай бог, приписывает себе чужие достижения, сурово накажу, а за саботаж и диверсию повешу. Это понятно? Это было более понятно, но все равно чего-то не хватало. Я своевременно переставил настройку кристалла с трудолюбия на податливость влиянию. В общем, сами на нуждаются в передовых разработках, и каждый из вас совсем скоро сможет получить целый цех с новейшим оборудованием и помощниками. Для этого нужно помогать друг другу. Хорошо и богато сможет жить каждый из вас. Я верю в вас. Работайте. А, бомбу отключите и разберите пока. Мастера переглянулись, а потом отошли в сторонку, видимо, чтобы распределить обязанности. Да, так себе выступление, если честно. Но думаю, что понимание важности работы на общий результат придет со временем. По большому счету, нынешние 300 человек — это база, вокруг которой я буду строить будущую империю. Почему нет? В любом случае нужно уделять больше времени каждому, и лучше делать это сейчас, ведь дальше заботы будут только прибавляться. — Свят! — окликнул я, пробегающего мимо помощника. — Да, Дмитрий Николаевич, зайди ко мне через два часа. — Запомни, цель беседы — составление расписания «Маячок» и «Школа магии». — Хорошо. — Свободен. Свят умчался, а мы с милой зашли в трейлер. Вот это да вырвалось у меня. Нет, я, конечно, уже видел его глазами жучков и длани господней. Но тогда меня интересовали другие штуки, да и пропорции сильно искажались. Длина пятнадцать метров, ширина четыре, и самое главное высота столько же. То есть здесь два полноценных этажа и каждый поделен на отсеки, используемые с максимальной эффективностью. Больше всего с точки зрения эргономики меня поразила казарма, расположенная на втором этаже откидывающиеся трехуровневые койки у стен и еще по центру прохода. То есть на площади меньше, чем восемь квадратных метров, один на восемь умножить на четыре, аж девять практически полноценных спальных мест. И таких отсеков тут два, то есть если отдыхать по очереди легко, можно взять с собой шестьдесят человек». А им даже не придется спать на полу и других, не предназначенных для этого поверхностях. А если плюнуть на комфорт, то и сотня поместится. Очень полезная штука нам досталась. Пока я ее рассматривал, в голову сами собой начали лезть мысли о дальних рейдерских вояжах в Дикие Земли. Ладно, об этом позже. Наслаждаясь тем, что это все теперь мое... Я дважды прошел по обоим этажам, после чего остановился в одной из лабораторий. Да уж, сразу видно, что она крутая, но химия не мое. Основы я, конечно, знаю, и где-то даже больше, но усидчивость. И вот это вот переливание и долгое ожидание, долбанет или не долбанет, не. Пусть этим другие занимаются. Я открыл складывающуюся дверцу и оказался... Хред знает, как это место назвать. Кунцкамера. Вдоль стен, напротив друг друга, в два ряда установлены по шесть саркофагов. И в четырех из них под стеклянными крышками куполами лежат люди. Они спят, констатировала очевидная Мила. Туда подается питательный раствор. Прежде чем их будить, мне нужно понять, что с ними делать и что им давали. Они выглядят... — Измененными. Другого слова я сходу не подобрал, потому что все спящие испытуемые выглядели по-разному, но уж точно никто из них не затерялся бы в толпе. Вы были очень, очень крупными и мускулистыми. Настолько, что, как мне кажется, перед закрытием купола на него пришлось серьезно надавить, чтобы замок защелкнулся. Третий, наоборот, выглядел каким-то усохшим и непропорционально длинным. Даже его поза напоминала свернувшуюся змею. Четвертый вообще был зеленоватым, с какими-то наростами на голове, и плавал в воде. «Мило», — я повернулся к сочувственно смотрящей на зеленого мутанта девушки. «Понятно, что если кого-то ранят, то тебе придется отвлечься и помочь». Но если к тебе будут обращаться со всякой ерундой, смело посылай их. Ко мне. Твоя задача — разобраться со всем этим как можно быстрее. Я поняла, Дмитрий Николаевич. И привлекай всех, кто может тебе помочь. Девочек, солдат, механиков, не стесняйся. Для меня это очень важно. Хорошо. А вопрос можно? Всегда можешь задавать мне любые вопросы. «Я про Дубровку. Какие у вас на нее планы?» «Да никаких, я пожал плечами. Брать там нечего, Теплица, разве что разберем. Ну, может, пять-десять мастеров, если они там есть, переманим. Думаю, баронесса Лосева не будет возражать. А ты почему спросила?» «Земля там хорошая». М «Да». «Свят говорил, что там ее под водой не видно. Но она там есть». Там рядом месторождение железной руды и еще каких-то минералов. В общем, на той земле некоторые виды растений, которые использовал Харитоша, будут очень хорошо расти. Минимум в два раза лучше, чем в любом другом месте. А если установить там зеленый кристалл, то... Мила, я серьезно посмотрел на девушку. Надеюсь, ты мне все это рассказываешь не потому, что тебе, Анну Павловну, стало жалко. Если что, она может продать свою деревню вместе со своими дочками. До конца жизни хорошо жить. — Нет, — Мила не отвела взгляда. — Там просто хорошая земля. Есть, например, такие растения — валинка и сарж. Они вообще в нашем климате плохо растут. А я за все время их встречала несколько раз. А там в теплицах, среди прочего, нашла их корневую систему — А это очень редкие, полезные и дорогие растения. — О, смотри-ка, учится скромняшка, с козырей зашла. — Дорогие — это хорошо. — Предлагаешь оставить там теплицы и выращивать эти, как их там, траву эту твою? — Нет. Мила как-то странно улыбнулась, а в ее зеленых глазах засверкали искорки. — Я предлагаю сушить там все. — и засеет этими и другими травами всю деревню, и три километра вокруг нее. Ответил я не сразу, а потом едва сдержался, чтобы по-мужски не хлопнуть милу по плечу. Вместо этого я отомстил ей и тоже чмокнул в щеку. — Обожаю глобальные проекты. План, как осушить это болото, уже есть? — Да, — тихо ответила почему-то покрасневшая девушка. — И где семена взять? «Тоже. Умница ты моя. Теперь тебе тоже нужно сорок восемь часов в сутках. Что?» «Ничего. Вечером жду на ужин с четким планом. Когда и что ты будешь делать? Если что-то в план не влезает, выноси отдельно. Придешь, я помогу тебе впихнуть». «Хорошо». Еще раз осмотрел трофейный трейлер, похлопал по крышке саркофага с зеленым мужичком, и, оставив милую изучать новое хозяйство, вышел на улицу, где меня уже ждали. «Дяденька барон, я собрала двенадцать, тихо, маленькая!» Я схватил Маришку и подбросил ее в воздух. «Ты молодчина, но ты же помнишь, что это наш с тобой секрет?» «Понятно, что секрет условный, но все равно не стоит об этом кричать на каждом углу». «Помню!» — сквозь смех крикнула девочка. «Еще!» Как положено, я подбросил девочку десять раз, и еще один бонусный, самый распоследний. «Стекляшки еще остались?» — спросил я, осторожно ставя малышку на землю. «Да. Хорошо. Но мне надоело, я хочу с вами погулять, дяденька барон». «Ну, пошли», — засмеялся я. «А куда?» «Вас тетя Катя искала, хотела отчет дать. Баба Клава тоже кухню хотела показать». Деда Вася и деда Иваныч хотели, чтобы вы рассудили, кто из них выигрывает. Новый большущий дом еще достроили. Там много-много тет сейчас что-то шьют и мастерят, а еще очень много домов новых построили. Все ровненько так стоят. Правда, дяди говорят, тесто очень будет слышно, как люди любятся. Я не сдержался и, рассмеявшись, еще раз подкинул девочку. Такими темпами скоро часть функций Кати можно будет Маришке передать. Мало того, что все рассказала, так еще и мнение народа подслушала и озвучила. «Я тоже могла это сделать», — фыркнула, появившись рядом Акари. «О, привет! Только ты давай к девочке, не ревной». «Я не ревную». Лиса села на землю и, как мне показалось, норовоучительно подняла лапку. Просто хочу сказать, что если бы я тебе сразу выдавала все новости, то ты не испытывал бы тех эмоций, что испытываешь сейчас, узнавая их от других. Это со временем привело бы к депрессии, уменьшению твоего КПД, а в худшем случае — к алкоголизму и самоубийству. Вот. Цени мою заботу. Ух ты! Не думал об этом с этой стороны. Ты права. Спасибо то то Если что-то критичное произойдет, я сообщу!» Лиса махнула хвостами и исчезла. Я же повернулся к Маришке. «Пойдем к бабе Клаве!» «Пойдем!» — мотнула хвостами девочка и указала пальцем мне на плечи. «Хорошо, полдороги я тебя везу. Полдороги ты меня!» «Согласна!» — нагла соврала девочка. Я усадил ее на плечи и, подставив лицо солнцу, зашагал по деревне.